Глава двадцать третья Уставший, измотанный Бета с легким сердцем возвращался домой, собираясь согреться теплом своей пары и отдохнуть от событий этого безумного дня. Он не спал практически сутки, и хотя для оборотней это проще, нежели для людей, но и ему уже был необходим законный отдых. Но как только он переступил порог дома, Зверь встрепенулся. Что-то было не так. Встретившая его тишина явно говорила, что Эмили нет дома, и хотя она могла в действительности пойти проверять его мать или Луну, Ян нутром чувствовал, что это не так. Быстрым шагом мужчина направился по коридору к кабинету любимой. Ее пряный аромат витал вокруг, но по его легкой приглушенности... Было понятно, что девушка уже пару часов как ушла отсюда. Зверь внутри него встревожился и требовал кинуться на поиски. Но на то Ян и был бетой, чтобы вести себя более разумно, не поддаваясь минутным порывам и воздействию эмоций. Тяжелым взглядом он обвел кабинет Эмилии, не упуская ни одной детали. Отметил пропажу одного из ее саквояжей и нескольких бутылочек, что были аккуратно по алфавиту расставлены на полках. А потом его взгляд зацепился за клочок бумаги, что лежал поверх журнала. «Прости, прости, что поступаю именно так. Это то, что я должна решить раз и навсегда. Я устала бояться, сомневаться, паниковать и терять ощущение реальности». Я хочу быть тебе парой достойной тебя, потому что люблю тебя больше жизни, но для этого мне необходимо окончательно попрощаться с прошлым. Ты все для меня. Прошу только, не возненавить меня за этот поступок. — Глупая девчонка! — гневно прорычал Ян, комкая бумагу в руке. Злость, страх и отчаяние смешались воедино, выплеснувшись наружу безумным воем. За всеми событиями он так и не успел рассказать Эмили, что они, наконец, обнаружили на последнем месте преступления несколько улик, и все указывало на то, что это был оборотень. А его пара теперь где-то там, одна, беззащитна. Он никогда не был таким растерянным, как в эту минуту. Куда бежать? Что делать? Как ее вернуть? Зверь метался под кожей, словно беспокойно расхаживал туда-сюда, мешая ему сконцентрироваться. И потому в его сознании всплыло имя человека, который лучше него разбирается в поступках и людей, и оборотней. Линнет. Ян достал из заднего кармана мобильный и быстро нашел нужный номер. Казалось, что он слушает гудки уже вечность. Время растянулось. — Да, мне нужен совет, — взмолился он и тут же прочитал послание, оставленное его парой. Тишина на той стороне линии заставляла его внутренности скручиваться в тугой узел. В письме явно говорится о том, что ей необходимо разобраться с прошлым. Ян стиснул зубы, дабы не выругаться. Это он понял и без мозгоправа. А где лучше всего это сделать? Конечно же, там, где произошла трагедия, то есть. Дома, выдохнул Ян. Да, твоя пара решила вернуться на то место, которое раньше было ее домом. Место, наполненное когда-то для нее светом и радостью, и в один миг превратившееся в кровавую бойню. — Но зачем? — Чтобы попрощаться, принять, наконец, произошедшее и встретиться со своим страхом лицом к лицу, — пояснила Линнет. — А если она все же была тогда права, и виновник ее страха жив? а убийствами, что происходили в городе, ее просто выгоняли из безопасного логова. Вы нашли улики? Знаете, кто это? Улики пока изучаются. Пока. В голосе мужчины зазвучали стальные нотки, которые четко сказали Лин о том, что она не получит более развернутого объяснения, но ей это и не требовалось. Если это так осторожно начала девушка, то он последует за ней, и, как я догадываюсь, твоя пара это прекрасно осознает и даже надеется на это. Почему? Если твой самый большой страх жив и дает о себе знать, тем самым мешая строить счастливое будущее, и при этом тебе никто не верит и все доказывают, что твои опасения — лишь плод твоего же воображения то я бы на ее месте, устав бегать, приняла бой. Но только на моих условиях. Проверь, что она взяла из дома, к чему подготовилась. Тоже будучи врачом, я уверена, что исчезли транквилизаторы или даже что-то посильнее. — Спасибо, — коротко бросил он в трубку и отключился. Ян понимал, нельзя терять ни минуты, Перескакивая через ступеньку, он поднялся на второй этаж и забежал в спальню. Казалось, что все осталось на своих местах, но он заметил, что несколько вещей первой необходимости исчезли. Остальные вещи ожидали возвращения хозяйки, словно она просто уехала на день-два. Достав из шкафчика пачку денег и документы, он покинул убежище, где они провели столько счастливых дней. Если все сложится удачно, то они вернутся сюда вместе. А если нет, это место просто останется местом воспоминаний для его друзей и родителей. Потому что, выходя за двери их дома, Ян четко понимал, что один сюда не вернется. Если волк теряет свою истинную пару, то сходит с ума от горя и тоски. Лучше он сразу последует за ней за грань нежели каждый день будет умирать в агонии. На ходу, снова доставая телефон, Ян вернулся к своему джипу и устроился на водительском сиденье. Гудки, гудки, а руки с силой сжимают руль, заставляя автомобиль выворачивать с узкой улочки на центральную дорогу. — Бета, что произ... — Дрейк, Эмилия покинула территорию! Оставила записку, где дала подсказку, куда направилась, но у нее восьмичасовая фора, и есть подозрение, что у нее компания на хвосте. Ты волен следовать за парой. Помощь нужна? Да. Координаты территории, где проживала стая Эмили. Секунду. Уже на твоем телефоне. Спасибо. Еще скажи, какая группа стражей проводила зачистку? Альфы. — Стая чертовых альф. Туда были отправлены самые сильные стражи. — Почему, мать твою, что такого особенного было в том преступлении, что понадобились именно они? — Не знаю, так глубоко в их дела я еще не вникал, но могу дать тебе номер их вожака. — Роланд? — Да, именно этот наглый ублюдок. — Скинь мне текстом, — попросил Ян и отключился. Официальное разрешение от Альфы было получено, хотя он бы все равно отправился за Эмили, даже если бы Дрейк запретил. Хорошо, что этого никак не могло произойти. Альфа был ему практически братом и сам прекрасно понимал, что значит истинная пара. Ян умело выкручивал руль, маневрируя на поворотах, пока не подъехал к воротам. Прибавив газу, он покинул территорию стаи. Грунтовая дорога вела прямо к трассе. Вводя в навигатор координаты пункта назначения, мужчина смотрел на красную линию, что отныне управляло его жизнью. Но сигнал телефона вскоре снова привлек его внимание. Быстро одной рукой набрав нужный номер, он прижал трубку к уху. — Да, — послышалось на той стороне, — твердое уверенное слово — Даже на расстоянии, передающие вибрацию силы зверя. Роланд, восемь лет назад ты со своей стаей проводил зачистку в Северной Каролине, вблизи городка Роубуш. Выжил ли там кто-нибудь? И тебе здравствуй, Бета. Не кажется ли тебе, что ты не в том статусе, чтобы допрашивать меня? Я приближенный человек Альфы, который, вполне возможно, вскоре войдет в совет. «У меня есть его разрешение. Этого мне достаточно. А теперь отвечай!» «Чертов Бета! Это на тебя не похоже. Слишком ты нервный!» «Роланд, ты, как никто, знаешь, что по силе я не уступаю Дрейку, а в прошлой вашей схватке он вышел победителем, и тебе повезло, что кроме нас троих об этом никто не знает!» «Иначе плакала твое место главного стража нашей общины». Яну показалось, что он услышал, как заскрипели стиснутые от злости зубы, но ради своей пары он готов был помериться с силой с самим дьяволом, не то что с каким-то альфой с раздутым самомнением, слишком переоценивающим свои силы. Выжила девушка, Эмилия. «Теперь это моя пара». Что? С каких мать твою пор? А вот маму мою не трогай, она сейчас воспитывает двух девочек, и только за это ты должен молиться на землю, по которой она ходит. Пошел ты, Бета, — огрызнулся мужчина. Подожди, у меня вторая линия, — быстро произнес Ян. до «Да какого ты? — начал мужчина, но его оборвали, поставив линию на удержание. Для оборотня так прерывать разговор с более сильным, нежели он сам, не просто неуважительно, а практически смертельно. Но Бетти уже было все равно. — Ты немного не вовремя, Бенс. Пришли результаты экспертизы найденных улик. — Так быстро? — У меня там кое-кто из знакомых, — пробурчал детектив, но тут же откашлялся и продолжил. — Так вот, шерсть, которую мы нашли принадлежит волку». «Волк, значит». А вот та капля крови не совпала с кровью ни одной из жертв. Зато ДНК оказалась в нашей базе данных. И это мужчина, Стивен Рэш, подозревается в ряде преступлений, убийств. Объявлен в розыск. Последний раз его видели 10 лет назад, когда везли на заседание суда. После этого его след потерялся. «Вот сукин сын». Выругался Ян. Что ты о нем знаешь? Информация закрытая, то ли наше руководство постаралось, то ли ваша община. Я смог нарыть о нем всего лишь минимум сведений, и здесь начинается самое интересное Стивен Вундеркинд. Уже в 18 он работал в закрытых лабораториях вместе с уважаемыми исследователями и химиками. И как ты думаешь, над чем они работали запахи, естественные и искусственные, и их устранение, а также считывание эмоций посредством ароматов и извлечение полезной информации. Извлечение? Они пытались доказать, что с помощью запахов можно прекрасно различать человеческие эмоции, страх, ненависть, привязанность, любовь и даже ложь. То есть искали сыворотку правды. А еще Рэш утверждал, что на человека можно влиять с помощью аромата на таком уровне, что тот становится просто марионеткой в нужных руках. Ян присвистнул. Ясно. Чертов гений химик. Но как он остался в своем уме при ликантропии, вот вопрос. Да говорят, что он и по жизни в своем уме не был. Замкнутый, с кучи комплексов и фобий. В 15 лет подозревался в убийстве собственной матери, но полиция нашла доказательства вины его отчима. Когда ему было 22, у него пропала жена. Снова под подозрением. Улик не нашли, и только через год одной из жертв удалось вырваться и заявить на него в полицию. Был задержан. Когда его везли в суд, на конвой неожиданно напал дикий зверь, предположительно волк, и Рэш пропал без вести. «Спасибо за информацию», — устало выдохнул Ян, прекрасно осознавая, какой именно зверь был причастен к тому случаю. «Я свяжусь с тобой позже. Сейчас мне необходимо срочно покинуть город. Но как же они прекратятся? Это я тебе обещаю». Больше ни одного убийства в городе. Со сталью в голосе пообещал Бета и переключился на первую линию. Роланд, прокричал он в тишину, ты нарываешься, Бета, и я это просто так не оставлю. Хороший песик дождался, а теперь слушай: кроме моей пары, в тот день выжил еще и ликан. Это невозможно. Моя зачистка работает идеально. Слишком быстро сказал мужчина, словно наперед знал, что ему скажут, и ответ давно был сформулирован в его голове. Ян мгновение обдумывал возникшие у него подозрения, но инстинкт подсказывал ему, что он прав. — Ты, ты, гребаный сукин сын, ты знал об этом! — заорал он. — У тебя брачное обострение или глухота? Я повторяю мы работаем идеально черт возьми я прав и ты тоже сейчас не врешь быстро добавил ян осознавая как смог роланд так долго всех обманывать, ведь оборотни чувствуют ложь по запаху и слышат ее по колебанию тембра голоса, а этот альфа сейчас ни капли не лгал да мать твою вы работаете идеально, но он не попал под зачистку официально не попал поэтому вы зачистили всех кроме него ты ступаешь на опасную дорожку бета моя пара сквозь стиснутые зубы процедил ян в любую минуту может остаться один на один самым безумным ликаном о котором я только когда либо слышал и мне насрать на опасность которой ты меня пугаешь что с эмилией после такого «Ты не имеешь права произносить ее имя!» Альфа выдохнул, признавая правоту слов Яна, и все же не имея шанса что-либо изменить. Он выбрал этот путь, когда отказался от полноценной стаи и принял на свои плечи обязанности главного стража. «Это закрытая информация, бета. Дрейку прислали приглашение войти в совет, и он принял его». Через месяц он будет знать все о твоей работе, а, следовательно, и об этом деле. Но у меня нет времени столько ждать. К тому моменту я уже потеряю и Эмили, и свое благоразумие. — Прости, Бетта, выдохнул мужчина и отключился. — Твою ж мать! — Ян со всей силы ударил руками по рулю. Машина вильнула. Но Бетта не привык отчаиваться сейчас он не мог победить с помощью силы и скорости, ведь даже выдавливая из машины все возможное он не мог догнать беглянку у нее была фора пока время самый главный его враг поэтому не имея возможности сойтись в схватке с Ликаном или сократить расстояние между ними все что ему оставалось это задействовать ум а чтобы победить своего врага Яну необходима была существующая информация о нем, до капельки. Поэтому он снова набрал Дрейка. Тот ответил после второго гудка. — Да, Ян, мне нужна информация о Стивене Рэше, но совет закрыл к ней доступ. А Роланд? Отказывается, ссылаясь на свои связанные руки. Через пару минут ему развяжут не только руки, но и язык. Обещал Дрейк и отключился. Яну оставалось только крепче стеснуть руль, выжать газ и ждать. Благоострое зрение помогало и на ночной трассе ориентироваться не хуже, чем днем, уверенно маневрируя между тяжелыми фурами. Прошло минут двадцать, прежде чем телефон снова завибрировал. И, к счастью, потому что Бетта уже ощутимо начал терять терпение. Ты не сказал, что Дрейку предложили место главы совета? Да, старый бэроу дал пинка под зад всем метившим на его место и выбрал нашего Альфу. А теперь рассказывай все, что знаешь. Ян физически чувствовал исходящее от голоса Альфа напряжение, но его это мало интересовало. Он готов был пройтись по всем причастным, лишь бы уберечь свою пару. Совет давно ищет противоядие от безумия, которое вызывает ликантропия у людей. И, естественно, их очень заинтересовал ликан, что снова превратился в человека. К сожалению, будучи в клетке и под присмотром, он бы не смог показать, на что еще способен. Поэтому мне было приказано позволить ему уйти, но держать все время под наблюдением. Три месяца назад мы потеряли его след. Ты только что сообщил мне о своей некомпетентности. Ублюдок пришел за моей парой. Гнев бурлил внутри Беты, отголосками прорезаясь в голосе. До этого он ни разу не оказывался близко к месту проживания Эмилии. Я строго следил за этим. А затем, чтобы он больше никого не убил, ты также следил? Теперь на твоей совести смерть невинных девушек, которые попались ему на пути. Он скрылся от нас, и мы тщательно обыскивали всю страну в поисках его следов. И ты даже не додумался проверить Эмилию? — Конечно же, я сразу это сделал! — яростно зарычал в ответ мужчина. Как Альфа, он не привык отчитываться и признавать свои ошибки. Зверь внутри не терпел такой слабости и желал вырваться на свободу, чтобы доказать свою силу и статус. Вот только терять контроль альфа стаи стражей сейчас не собирался. «И что, ты настолько слеп?» «Он спрятался в новой стае». «Да ты что? Он меняет и ипостась, Бета. Подумай, ты сам не заметил Ликана у себя под носом. Все потому, что он подчинил зверя и теперь с легкостью превращается в человека». Нам было приказано следить за прогрессом в его развитии, изучать его способности, дабы в будущем наши ученые смогли спасти тысячи людей, а может даже помочь им совершать трансформацию. Мы могли бы выбирать самок среди человеческих женщин, воодушевленно гнул свое мужчина, и за этими словами скрывались давние боли и разочарования. Это уже происходит без вашего вмешательства. Природа решила все сама. Дрейк нашел истинную пару в лице человеческой девушки. Алекс сцепился с ее сестрой. Разве ты не видишь, насколько вы стали слепы в своей жажде изменить естественный ход событий? Насколько стали похожи на людей? Сама мать природа тычет вас в ваши ошибки. Но скольким оборотням еще повезет? Тебе легко говорить ты тоже нашел истинную пару. И почему именно вашу стаю одарила природа, обойдя всех других стороной? Может, потому, что ты и не заслужил права иметь подругу, если так легко разбрасываешься жизнями других? Ты виноват в том, что он пришел за ней, — обвинил собеседник Абета. — Ты виноват в том, что мы были не готовы к его приходу. Он выманил ее, Роланд и она помчалась навстречу своей смерти. — Не думаю, что именно это у него на уме, — с намеком произнес мужчина, заставив Яна содрогнуться в душе от осознания возможных намерений безумного зверя. — Ты хочешь сказ... — Да, — перебил его Роланд. — За это время я слишком хорошо изучил его, и теперь понимаю, почему он так метался по стране. Он искал ее. Мы выезжаем к вам и будем на месте завтра. Он нужен мне живым. Даже несмотря на нового главу, я все еще отчитываюсь перед всем советом. Ничего не могу обещать, но ты и твой совет можете катиться в задницу. Это моя пара, и я устраню любую опасность, угрожающую ей». Ян резко отключился и бросил телефон на пустующее сиденье рядом с собой. Смачными словами послал всех далеко и надолго, выпустив тем самым немного пар. И теперь в голове у него стучала только одна мысль — только бы успеть.